Хотел тут постоять, потешиться. А как вы ему вчера задали загвоздку? Теперь испятил. Не пойду, говорит. Нога моя не будет там. Заладил одно. Мошенники, грабители. Жив не буду, говорит, чтобы не доконать их. Вот он в ночь и послал своих двадцать человек снимать капканы с сурчин. Сурчина срочно нора. Как же нам поступить теперь? Перебил Крутолубов нетерпеливо. Первоначало мой вам совет... Надо втравить в дело, чтоб позарился снова на охоту. За это я возьмусь. Есть у вас волки? Есть. На Берихинской степи, в лагах, видаем часто. Ладно. Так вы оставьте тут товарища. Я поеду с ним, огляжу места. А завтра, вернувшись, и доложу ему, что волков сила. Он волков травить страсть любит. Лисица ему нипочем. Ну-с. — Дескать, ваше сиятельство, чем вдаль забиваться, потравим лучше тут, места, мол, сподручно, и бег на чистоту. Уж это мое дело — подзарить господ. Ну — А вы тем временем скачите. — Кто там у вас старшой теперь на место управляющего? — Конторщик Клевалов. — Ладно. — Ну так вам с ним толковать будет сподручно? — Дескать, так и так дело не без опаски, так пусть явится с повинной сам дескать, к вашему сиятельству, узнал, мол, то и то, наши, мол, отказали вам в охоте, наказ, мол, данным строгий насчет мужика, чтоб не шлялись с дудками по степи, да заразной скотины не вгоняли, а насчет вас, дескать, приказ у них словесный, чтоб дворянскому званию проезд настей был невозбранен, а я, дескать, объездчиков накажу, а дестаночного сменю за то, что осмелились, мол, вас, как я слышал, задержать. Так, мол, коль вашему сиятельству угодно, я, мол, предоставлю знающих людей, чтобы указывали, где есть волки. На волков напирай больше, лисицы ему нипочем, Слышь? Слышу. Это уж будьте покойны, знаем, как сказать. Ну, а я в ту пору вернусь со степи, да подзужу их всех, дескать, зверя, страсть. Волки и лисицы табунами ходят. Только б нам затянуть их в степь, да на первый раз пооблакомить, чтобы не пустым местом, а там... «Что же мне ехать?» — спросил торопливо Крутолобов, озадаченный изобретательностью своего советчика и покровителя. «Сейчас и поезжайте, чтоб поутру, как вернусь со степи, был от вас кто-нибудь на лицо вот с таким делом, как я толковал». «Ну, а капканы как?» «Об них погодить надо. Только б нам, господ, вот залучить в степь, да зверя разыскать побольше. Они и об себе забудут. А то еще капканы... капканы не уйдут от нас». «Хорошо, дай бог вам здоровья, так я поскочу...» а объездному дам приказ, чтоб остался тут, доехал с вами показывать места. Ладно. Так расстались эти состязатели. Неизвестно, кто из них считал себя победителем и кто был довольнее собой, потому что Ловчий наш, проверивши снова полученную сумму, призадумался, почесал голову и сердито сунул пачку в карман. Наши господа только ахали и пожимали плечами, выслушивая от нас подробное донесение о подвиге Ловчего. Многое, о чем мы говорили без прикрас и прибавлений, было до того ново и невообразимо для всей компании, что нас постоянно встречали возражениями. «Нет, не может быть!» и прочее. Один Алеев молчал и только в конце разговора прибавил. Так он еще сорвал с них и контрибуцию. Контрибуция и денежная выплата, налагаемая победителем на побежденного. «Признаюсь, этого я не ожидал» хоть и был уверен еще со вчерашнего с ним свидания, что мы будем отукать в Графской. Я сильно надеялся на благоприятный исход дела, именно потому, что он так упорно не соглашался с нами. Чтобы проверить справедливость моих слов и то, насколько я изучил этого человека, заметьте, что теперь, после такого блистательного успеха, он будет непременно зол, недоступен и недоволен собой. Первая личность, которая должна будет пострадать, это его любимец Пашка. Он непременно привяжется к мальчику за какую-нибудь малость и отдует арапником, или, по крайней мере, даст ему две-три затрещины, хотя завтра же подарит ему десять или двадцать рублей на подметке. Мы условились хранить наше наушничество в тайне от Феопена. Людям, бывшим при нас и тем охотникам, которым было известно наше переодевание, было настрого приказано молчать. Часу в первом Феопен Иванович вошел к нам. — Что скажешь хорошего? — начал Алиев. «Да что? Ничего-с! У Феопена Ивановича физиономия была крайне нерадостная, как будто он был кем-нибудь обижен. Ты что-то не в духе. Не случилось ли чего там у тебя?» «Да что? Зачем сам не приглядишь, того и жди, что случится?»